Но легко понять, что это отделение Северной Руси от Южной будет гораздо богаче последствиями, чем, например, отделение небольших волостей Галицкой, Полоцкой или Рязанской. Теперь отделится обширная область с особым характером природы, народонаселения, с особыми стремлениями, особыми гражданскими отношениями то важное явление, которое послужило поводом к разделению Южной и Северной Руси, именно поступок Боголюбского, когда он не поехал в Киев, остался на севере и создал себе там независимое могущественное положение, давшее ему возможность переменить прежнее поведение старшего князя относительно младших, это явление будет ли иметь следствия? повторится ли оно, Станут ли старшие князья подражать Боголюбскому, станет ли каждый оставаться в своей прежней волости, ее увеличивать, усиливать, создавать для себя в ней независимое могущественное положение и, пользуясь этим могуществом, изменять родовые отношения к младшим или слабейшим князьям в государственные? И в какой именно части Руси, в южной или северной, пример Боголюбского окажется плодотворным, найдет подражателей? В южной половине Руси он не нашел подражателей. Здесь не умели и не хотели понять важности этого явления. Не могли подражать ему. Здесь самые доблестные князья обнаружили отчаянное сопротивление ему. Здесь старые предания были слишком сильно укоренены. Здесь ни один князь не обладал достаточной материальной силой для того, чтобы создать для себя независимое и могущественное положение в своей волости. Здесь при борьбе разных племен, линий Ярославова потомства за старшинство, это старшинство и стол Киевский обыкновенно доставались старшему в том племени, которое одерживало верх. Власть великого князя была крепка не количеством властей, но совокупную силою всей родовой линии, которой он был старшим. Он не поддерживался этой совокупной силою и раздавал ближайшие к Киеву города своим сыновьям, братьям, племянникам, что было для него все равно или даже еще выгоднее, чем раздавать их посадникам. Посадник скорее мог отъехать к чужому князю, чем князь изменить своему племени и его старшему. Наконец, утверждению нового порядка вещей на юге препятствовали разные другие отношения, основанные или, по крайней мере, развивавшиеся, укреплявшиеся в силу родовых отношений княжеских. Мы говорим об отношениях к дружине, городам, войску, составленному из пограничного варварского народа населения, известного под именем черных клобуков и тому подобное. Но другое дело на севере. Здесь была почва новая, девственная, на которой новый порядок вещей мог приняться гораздо легче и точно принялся, как увидим впоследствии. Здесь не было укорененных старых преданий — о единстве рода княжеского. Север начинал свою историческую жизнь этим шагом князя своего к новому порядку вещей. Всеволод III наследует стремление брата своего. Все князья северные происходят от этого Всеволода III, следовательно, между ними новое предание о княжеских отношениях есть предание родовое, предание отцовское и дедовское, Но главное обстоятельство здесь было то, что новым стремлением князей на севере открывалось свободное поприще. Они не могли встретить себе препятствий в других отношениях, в отношениях к народонаселению страны. Мы видели, какое значение имели города при родовых счетах и усобицах княжеских. Какое влияние оказывали они на исход этих усобиц, на изменения в этих счетах. Мы видели значение Киева при нарушении прав Святославова племени в пользу Мономаха и сыновей его. Видели, как по смерти Всеволода Ольговича киевляне объявили, что не хотят переходить к его брату, как будто по наследству, следовательно, зовя Мономаха к себе на стол и передавая этот стол сыновьям его мимо Черниговских, Киевляне не хотели утвердить прав наследства в одном каком-нибудь племени, вообще были против наследства. В Полоцке мы видели также явления в этом роде. Увидим такие же явления и в Смоленске. Следовательно, если бы на юге какой-нибудь князь захотел ввести новый порядок вещей относительно счетов по властям, то встретил бы сильное сопротивление в городах, которая вместе с сопротивлением многочисленной толпы князей родичей помешало бы ему достигнуть своей цели. Но существовало ли это препятствие на севере? Господствовали ли там те неопределенные отношения между князьями и гражданами, какие существовали в старых городах, старых общинах, какие были остатком прежних родовых отношений народа-населения к старшинам, и поддерживались родовыми отношениями, беспрестанными переходами и усобицами князей Рюриковичей. Здесь, на севере, в обширной области, граничащей с одной стороны с областями, принадлежавшими изгнанной линии Святославичей, а с другой, соприкасавшейся с владениями Великого Новгорода, в этой суровой и редко населенной стране находился только один древний город — упоминаемый летописцем еще до прихода варягов, то был Ростов Великий, от которого вся окружная страна получила название земли ростовской. Скоро начали возникать около него города новые. Сын Мономаха Юрий особенно прославил себя как строитель неутомимый. Но мы знаем, что города новопостроенные — входили к древним в отношение младших к старшим, становились их пригородами и должны были находиться в их воле. Отсюда младшие города или пригороды не имели самостоятельного быта и во всем зависели от решения старших, которые для их управления посылали своего посадника или тиуна. Эта зависимость выражается в летописи так. На чем старшие положат, на том и пригороды. Станут. Ясно, что если в этих младших городах, не имевших самостоятельности, привыкших повиноваться вечевым приговорам старших, князь утвердит свой стол, то власть его будет развиваться гораздо свободнее. При этом не забудем, что в Ростовской области все эти новые города были построены и населены князьями, получив от князя свое бытие, Они необходимо считали себя его собственностью. Таким образом, на севере, в области Ростовской, вокруг старых вечников, вокруг одинокого Ростова, князь создал себе особый мир городов, где был властелином неограниченным, хозяином полновластным, считал эти города своей собственностью, которую мог распоряжаться. Неудивительно после этого, что здесь явился первый князь, которому летописец приписывает стремление к единовластию. Неудивительно, что здесь впервые явились понятия об отдельной собственности княжеской, которую Боголюбский поспешил выделить из общей родовой собственности Ярославичей, оставив пример своим потомкам, могшим беспрепятственно им воспользоваться».